Портал «Фантаскоп» представляет статью «Дороги и петли под песками Египта». Автор Сергей Маэстро. Читает Олег Шубин. Всем известно о загадочных и необъяснимых рисунках и линиях в пустыне Наска в Южной Америке. Их можно увидеть лишь с очень большой высоты, с земли же они практически не видны. Ученые всего мира спорят о том, кто их мог нанести, как, чем и для чего. Но однозначного ответа до сих пор нет. Но и на территории современного Египта есть не менее загадочные линии, но совсем другого типа, чем в пустыне Наска, хотя этот факт существенно менее известен. В 2011 году они были обнаружены американскими учеными, изучающими этот регион как при помощи спутниковых снимков, так и работая на Земле. Сделанное доктором Паркак и ее исследовательской группой открытие было реализовано при помощи компьютерной программы Google Earth Online – «Земля онлайн». Сегодня любой желающий может увидеть Египет, снятый спутником – правда, только в оптическом диапазоне. Но даже так видно очень многое из того, что находится под усыпанной песком пустыни поверхностью. Нужно всего лишь максимально увеличить размер изображения той или иной области Египта. Программа Google Earth Online будто бы снимает собравшийся за сотни лет слой песка, обнажая и демонстрируя твердую породу под ним. Под песками обнаружилось огромное множество самых разнообразных линий – прямых, идущих на десятки километров, пунктирных, параллельных друг другу и поворачивающих под углом в 90 градусов. Но существенно выделяется один тип линий, которые внезапно делают петлю, как правило, совершенно идеальную окружность, а затем эти линии продолжают тянуться дальше. Такие линии могут тянуться на многие километры – и через различные промежутки опять делать петлю. Причем эти петли весьма большие. Все эти линии и петли находятся под песком, на твердом массиве. Что это? Кем и когда сделано? Зачем? Совершенно непонятно. Причем подобных петель уже найдено сотни, но наверняка их существенно больше, и расположены они в разных частях Египта. Возникает резонный вопрос, кому и зачем нужно было рисовать эти линии и петли в самых разных уголках Египта? Когда и, самое главное, чем это было сделано? Мало того, что их можно увидеть только с огромной высоты, как и линии в пустыне Наска, так еще и само предназначение этих петлевых дорог совершенно непонятно. Вы слушали статью «Дороги и петли под песками Египта». Автор Сергей Маэстро. Читал Олег Шубин.